Триста т е Матьер агни йоги. К о б щ е н и ю с нами приводит выливая устремленная мысль. Она как мост, связующий, за перила которого надо крепко держаться, чтобы не потерять направлений. В этом значение крепкого устремления. у с т р е м л я е т с я мы, следующие ь от сердца. Она неограничено расстояние. м Как мысль мозговая. Энергия сердца, устремленная пламенно, прободает или пронзает пространство. Она проникает свободно в мир тонкий, может касаться его о б и т а т е л е п а м я т о в а н и е об умерших очень для них благодетельно, если мысли п а м я т у ю щ и х светлые и возвышающие. Некоторые обряды, связанные с этим, полезны, если не совершаются бездушно, то есть без участия сердца. Мысли от света свободны, они не знают п р е г р а д и достигают тех, кому устремены.